Алик пожал плечами. «Ну вот так. Я работал на него года три или четыре. Мы выполняли задания, и изучал семейное дело. Сначала меня звали Взлом. Он начал меня испытывать. Возможно, ему стало трудно влиять на меня тем же способом, что он использовал до того, как проявились мои способности, и он компенсировал это, загружая меня. И загонял меня до предела. Заставлял делать опасную работу, такую, чтобы ложилась грузом на мою совесть. Он хотел сломить меня, чтобы я умолял его прекратить все это». чтобы получить рычаги для воздействия на меня. И? «И?» он приказал мне убить солдата из группы, пытавшейся выдворить нас со своей территории. После того, как я это сделал, он сказал, что я сделал все неправильно, что я должен был снова совершить убийство, только на этот раз человека, захваченного нами в плен. И я знал, неважно, что я сделаю, он заставит меня повторять это снова и снова. Просто еще один способ довести меня до предела. Я убедил себя, что мне плевать на людей, которым я причинял боль, Или на того парня, которого только что убил? Невозможно, так оно и было. Возможно, мне до сих пор все равно. Не знаю. Но это было так бессмысленно. Он пожал плечами. Я не видел причины оставаться. Ушел, изменил имя, получил новый паспорт, также изменил и свое злодейское имя. Он убил кого-то по приказу отца, что делало его вторым убийцей в группе. Оружейник, должно быть, раскопал эти сведения и сделал правильные выводы после того, как увидел связь между Аликом и его прошлым Альтераго. «Когда оно произошло? То убийство?» Спросила я тихо. «Сколько тебе было, когда ты убил того парня?» Мм. Я ушел приблизительно за два года до того, как Выверт связался со мной. Это было примерно в это же время в прошлом году. Значит, это было три года назад. Мне было 12 или 13. Было ли это простительным?» Его заставили это сделать, он рос в абсолютно ненормальных условиях, без реального морального компаса, которым можно было руководствоваться. Кроме того, он был еще ребенком. Тем не менее, мне не понравилось то, как он все описал. «Хладнокровные убийство. «Ты сказал, что он следует за своими детьми, если они уходят», — сказал Брайан. «С тобой будет так же, если он поймет, что ты один из его детей?» «Не знаю. Возможно. Готов поставить на то, что он пошлет кого-то из моих братьев или сестёр, чтобы поговорить со мной». Ну говорить меня вернуться, прежде чем он сделает что-то еще. «Если бы это случилось, то я вероятно уехал бы прежде, чем он заявился лично». «Или мы могли бы поддержать тебя», — отметил Брайан. «Или это», — согласился Алик, очевидно не обративший внимания на демонстрацию дружеской поддержки. «Что-то еще? Есть еще вопросы к вашему покорному слуге?» Еще целая куча», — сказала я. «Но я думаю, мы должны перейти к другой важной теме дня». «Да», — согласился Брайан. «Меня не особо волнует то, что ты не рассказываешь об этом. У меня есть опасения по поводу возможности того, что он будет преследовать тебя или нас, но сейчас мы ничего не можем с этим поделать. Давайте сосредоточимся на более нетложных делах». Лиза села, подтянув ноги к себе на диван. «Что вы думаете об этом соглашении? Прежде чем мы будем голосовать?» «Для меня это имеет смысл», — ответил Алик. «Я так и думал, что в конечном счёте буду управлять территорией, буду боссом района, получая зелень без особых усилий». «Могут потребоваться большие усилия», — заметила я. «В зависимости от того, насколько ему удастся сохранить все в тайне, насколько успешен он будет. Если все рухнет, то против нас выступит множество кейпов протектората. В итоге может выйти так, что с нами прибудут команды из Бостона и Нью-Йорка, если просочится информация о том, что мы делаем». «Зови меня оптимистом», — усмехнулся Алик. «Я думаю, что все будет так плохо». «Тейлор только что напомнила мне о том, что я говорил об ограблении банка и что потом произошло». «Сказал Брайан. Мы были успешны, потому что мы, вообще говоря, сами выбирали, где сражаться, шли в наступление и могли застать наших врагов врасплох. Там, где нам это не удалось, я говорю о нашей борьбе с Бакудой, нам пришлось попотеть. Именно тогда мы были ближе всего к гибели. Полагаю, если мы будем одерживать территорию и пресекать посягательства на нее, то нам придётся держать оборону. Мы сможем с этим справиться», — ответила Лиза. «Планы, сбор информации, упреждающие удары — У меня есть мои способности, и ничто не мешает Тейлор использовать ее насекомых, чтобы следить за окрестностями. Кроме того, Выверт не говорил, что мы не можем нанимать для этого других паралюдей. Он сказал только, что любой, кто хочет работать в Брактон-Бэй, должен преклонить перед ним колени. Таким образом, теоретически мы могли бы принять на работу других кейпов, если нам это понадобится, и умножить наши силы. «Меня беспокоит то...» — я осторожно подбирала слово. «Что все это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Что, если замысел не удастся? Что, если мы потерпим неудачу? Если он кинет нас? Если он не так хорош, как он думает? Что будет в этом случае? Мы уйдем? Будем ли мы в состоянии это сделать?» «Я сбежал от своего отца», — сказал Алик. «Будет ли так трудно сбежать от выверта?» У меня не было хорошего ответа. «Предполагаю, что мы знаем слишком мало о нем и о ресурсах, которые есть в его распоряжении, чтобы сказать точно. У меня тоже есть свои опасения», — сказал Брайан. Но у меня сложилось впечатление, что выверт продолжит свой план вне зависимости от того, участвуем мы или нет. Я предпочту скорее быть в игре, чем сидеть в сторонке, наблюдая за происходящим. «Да», — согласилась я. «Думаю, что прямо сейчас наша выгода в случае согласия, особенно если мы окажемся правы, сильно перевешивает то, что мы можем потерять». «Итак, тогда кто за то, чтобы согласиться?» — спросила нас Лиза. Я подняла руку, Олег Брайан и Лиза присоединились ко мне, Остался один человек, кто не проронил ни слова за все время обсуждения предложения Выверта и составлял единственный голос против. «Сука!» Она почесывала Бруту плечо и, казалось, совсем не интересовалась темой разговора. «В чем дело?» Спросил ее Брайан. «А она мне не нравится. Не верю ему». Она не отрывала глаз от Брута. Я наклонилась вперед. «Я не стану говорить, что ты не права, но почему?» Анжелика, одноглазый, одноухий терьер, ткнулась с носом, И сука почесала её за ушком, после чего пояснила. «Он слишком много говорит. Единственная причина, по которой люди так много говорят, это если они что-то прикрывают». «Не думаю, что он скрывает что-либо», — сказала Лиза. «Моя сила, вероятно, подсказала бы мне, если бы он что-то скрывал». «Я доверяю своему чутью, а она говорит нет». «Кроме того, все и так хорошо». «Но может быть еще лучше», — сказал Алик. «Это твое мнение, не моё. Мы закончили с этим». «Вы сказали, что мы не будем принимать соглашение, если не все согласятся с ним, и я не согласна». Брайан нахмурился. «Подожди. Я предполагал, что мы обсудим это. Выслушаем друг друга». «Нечего обсуждать». Сука встала и дважды свистнула, и собаки спрыгнули вниз с дивана, чтобы последовать за ней. «Я собираюсь поработать». «Да брось», — сказал Брайан. «Не надо». А Лиза остановила его. «Тогда давайте подождем. Он сказал, что у нас есть неделя. Мы можем позволить себе подождать день или два. Сука, иди делай свои дела, решай вопросы, но постарайся быть более открытой к обсуждению, когда оно снова начнется. Брови суки сошлись вместе. Она хмурилась, но не смотрела ни на кого конкретно. Она переключилась на сбор всего, что ей было необходимо: полиэтиленовые пакеты, несколько энергетических батончиков, поводки и рюкзак с ярко-синей пластмассовой палкой, выступающие с полураскрыты застежки молнии. Эй! Окликнул ее я. «Я могу пойти с тобой!» Я сказала себе, что хочу подружиться с ребятами, а этого не будет, если я просто расслаблюсь и буду с ними только тогда, когда меня приглашают. Я должна была сделать первый шаг, чтобы заслужить их дружбу, особенно если учесть, чем мне пришлось пожертвовать, чтобы остаться с ними. Впрочем, сука, это не слишком-то впечатлило. Взгляд, которым она меня одарила, обратил бы в бегство зверя поменьше. «Пошла нахуй!» Выплюнула она. «Эй, ты чего?» Я была ошеломлена. ты хочешь пойти со мной и попытаться заставить меня передумать? Ну и пошла ты нахуй. Ты не будешь лезть ко мне, ты не будешь лезть в мои дела, чтобы заставить меня сделать или сказать что-то, чего я не хочу». Я начала поднимать руки в успокаивающем жесте, но остановилась себя. У суки был другой стандарт общения с людьми. Она не понимала такие вещи, как тон, словесное ударение, сарказм, и опыт вынуждал ее подозревать издевку и агрессию в любой фразе. И не только во фразах. У меня было подозрение, что мой жест тоже будет истолкован как агрессия или что-то в этом роде, Если я подниму руки, она может воспринять меня как животное, которое пытается выглядеть крупнее, более пугающим. Мне нужно общаться с ней так, чтобы было как можно меньше моментов, которые могут быть неверно истолкованы. «Ты собираешься заботиться о спасенных собаках, верно? Ты этим занимаешься, когда уходишь? Твоя работа! Не твое дело!» «Выверт сказал, что ты перегружена. Я предлагаю дополнительную пару рук. Ты сможешь делить собакам больше внимания, в котором они нуждаются». Пустая болтовня. Хватит. Начал вставать Брайан. «Тебе нужно успокоиться!» Я положила руку ему на плечо и заставила его снова сесть. Все хорошо. Рэйчел, я собираюсь предложить тебе сделку!» Ее глаза сузились. «Я думаю, моя последняя сделка была довольно справедливой, поэтому можешь меня выслушать?» «Ладно. Позволь мне пойти с тобой. Я помогу, чем смогу. Мы, возможно, поговорим, но мы не будем говорить о выверте, если ты не поднимешь эту тему. А если я сама заговорю об этом...» «Или я попытаюсь так или иначе манипулировать тобой, ты сможешь меня ударить». «Ударить». «Один удар в любое место». «Я знаю, Брайан сказал, что тот день, когда мы встретились, не должен повториться. Никаких драк внутри группы и все такое, но это будет исключением. Абсолютно допустимым». Я посмотрела на Брайана, который только с беспокойством посмотрел на меня и слегка с напряжением кивнул. не ответила сука, «ты просто достанешь меня другим способом». «Тогда как насчет такого?» «Если когда мы закончим и вернемся сюда, окажется, что я загубила твой день, ты также сможешь свободно меня ударить?» Импульсивно сказала я. Мгновение она смотрела на меня. «Так что, я должна просто потерпеть тебя несколько часов, и затем я смогу выбить тебе зубы?» «Нет», — сказал Брайан, поднимая голос. «Да», — сказала я ей, искоса глянув на Брайана. «Если я упомяну о собрании прежде, чем это сделаешь ты, или если я разозлю тебя?» Она посмотрела на меня. «Неважно». Если ты настолько стремишься, чтобы тебя ударили, то это твои похороны. Она сняла рюкзак и бросила его в меня. Я поймала его обеими руками. Он был тяжелее, чем казался. Когда я поспешила вслед за ней, чтобы одеть кроссовки, Алик прошипел мне. «Ты чакнутая». Возможно. Скорее всего. Но я не могла придумать лучший способ достучаться до суки. Я надеялась, что не пожалею об этом.